Стенки сумки крепкие, так можно и вздохнуться. Рост все ускорялся. Удалов даже не успел позвать на помощь, как его честно сдавила материя. Сумка оказалась как назло крепкой. Голова вжалась в плечи, и коленки отчаянно вдавливались в ребра. И когда Удалов уж готов был завопить от боли и ужаса, сумка... Со страшным треском разлетелось в клочки, а Удалов грохнулся на пол Зеркала на трельяжи разлетелись в дребезги. Осколки пулеметной очереди прошили стекло буфета, пронзив по очереди все чешские бокалы.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 На личную свободу Удалова заканчивалась. Удалова охватило внутреннее удовлетворение и даже удовольствие. Он уж не сердился ни на Ксению, ни на слишком изобретательного минца Когда через полторы минуты, теряя на бегу бигуди, в комнат ворвалась Ксения, она увидела жуткую картину Мамаева побоище, а на полу, Посреди этого сидел совершенно обнаженный Корнелий Удалов и приводил в порядок удочки, чего не успел сделать перед ужиной. До отъезда на рыбалку оставалось всего ничего. Перед тем, как грохнуться в обморок, ксении успел спросить, — Это все ты? Нет, ты, — ответил Удалов, перекусывая леску. 1972 год. Письма Ложкина Совсем особым жанром в гуслярских историях стал жанр эпистолярный, правда, не получивший достаточного развития. Письма о великом гусляре, имеются в виду письма открытые предназначенные для печати, писал лишь один человек — персональный пенсионер городского значения Николай Ложкин. А если говорить о моем в том участии, то тут сыграла большую роль созданная в знании и силе в 60 годы Академия веселых наук. Надо сказать, что журналы, как живые существа, они переживают молодость, зрелые годы, они стареют, и тогда для спасения требуют самых радикальных операций. Если говорить о шестидесятых годах, то первое место в области научно-популярных изданий безусловно делили тогда вокруг света и знаний сил. В этих журналах собрались самые сильные и предприимчивые журналисты, вокруг них группировались лучшие авторы. Академия веселых наук, как и созданная замечательным писателем и ученым Романом Подольным «Комиссия по контактам», была предпринята с изрядной долей азарства. В публикациях Академии всерьез говорился о немыслимых явлениях, и от этой лапутянской серьезности было очень смешно. Но вскоре обнаружилось, несмотря на обязательное предпреждение, что сенсации проходит именно по ведомству АВН, а уважаемых читателей умоляют не принимать сказанного всерьез, сила напечатанного слова была так велика, что читатель, благополучно выслушивая предпреждения, тут же забывал об этом.